Грей понимал ее чувство. «Если Орден Дракона получит ключи от мира, это будет означать наступление Армагеддона. Их собственной жизни, их кровь не стоили такой цены». «Я расскажу вам все», — повторил Грей. Рауль выпрямился. Грей молился, чтобы великан подошел к нему поближе, но тот не двигался. — Я, по-моему, еще не задал ни одного вопроса, — сказал он и снова склонился на тет. — Это пока всего лишь демонстрация. Когда настанет время задавать вопросы, я буду гораздо серьезней. Дрель снова зажужжала, громко и угрожающе. Грей больше не мог ждать. Сидя рядом с остальными обреченными на смерть пленниками этого маньяка, лучше умереть в схватке. Ударив пах стоявшего рядом с ним охранника, он выхватил в него винтовку, направил ее на Рауля и нажал на курок. Клик! Выстрел не последовало. Семь часов двадцать две минуты. Рэйчел видел, как боевик, находившийся позади Грея, повалил его на полударом приклада в затылок. Рауль захохотал и снова включил электродей. Снимите с него ботинки, — приказал он и подошел к граю, которому уж выкрутили руки за спину. «Думаешь, я не поинтересовался записями камер наблюдения после того, как вы улизнули из замка? Когда двое людей, которых я послал к замку, не вернулись, я отправил туда вторую группу, приказав разведать обстановку. Во дворе оказались только дохлые собаки. Мои бойцы все выяснили и доложили мне».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 Мы знаем, как открыть врата. Если ты причинишь вред, хоть одному из нас, то не узнаешь ничего. Калинус. Рауль пристально посмотрел на Грея. Объясни-ка поподробнее я обдумаю твое предложение. Гряя виновато взглянул на своих товарищей. Свет, сказал он, ключом является свет. Кэт мучительно застонала, Вигр уронил голову на грудь.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 По мере того, как он говорил, Альберт кивал головой и поддакивал. — Да, да, верно, так и должно быть. — Ну что ж, поглядим, — заявил Рауль. — А если выяснится, что он врет, начнем шинковать его друзей. Грей повернулся к Рейчел и остальным. Рано или поздно они все равно узнали бы, тем более, что золотой ключ у них... — Спустите пленников вниз, — рявкнул Рауль, обращаясь к своим людям. — Поставьте их вдоль бордюра. А остальные, — он посмотрел на цепочку боевиков, стоявших по периметру бордюра, — не спускайтесь ни глаз. Если кто-то шевельнется, стреляйте. Пленников согнали вниз, разделили и заставили выстроиться вдоль бордюра, окаймлявшего его круглую арену со стеклянным полу.